2. Я не любила конные прогулки. В отличие от Терезы, которая обожала умчаться в грозу под свист ветра в ушах, я больше любила ходить пешком, чувствовать, слушать и созерцать. Впрочем, полет на крылатом звере вряд ли можно было назвать конной прогулкой. А к свисту ветра в ушах сейчас добавлялись диковатые вопли элинари, доносящиеся сквозь звучание горно- Спустя пару мгновений к нему добавился не то рычание, не то вой, и вслед за нами хлынули псы, от одного вида которых меня замутило. Огромные оскаленные пасти, по две на одну голову, были вытянуты, кожа собиралась складками, полностью лишенные шерсти, короткие мощные крылья, хвосты увенчаны шипами. Куда мы летим, я понятия не имела и даже сквозь бешеное биение сердца чувствовала близость сидящего за моей спиной мужчины. По он легко управлял одной рукой, и существо, как бы оно ни называлось, подчинялось ему беспрекословно. Вторая рука лежала на моей талии, как влитая, Создавалось такое чувство, что проще уронить небо на землю, чем разъединить нас. В этом стремительном полете мы и правда стали одним целым. Особенно, когда глаза ослепила яростная вспышка, и прямо перед нами раскрылся огромный портал. Первым в него ворвались мы с Золтором. Ворвались, чтобы оказаться между высоченных скал. У их подножия раскинулась деревушка, если можно так назвать, двенадцать рядов покосившихся домишек, относительно похожих на человеческие. Окон в них не было, а двери напоминали замковые решетки почему-то раскаленные до красна. Внимание привлекла постройка, стоящая в центре площади. Из густой трубы валил дым, даже сквозь плотные каменные стены и окружающий нас шум. Доносился странный звенящий звук. «Здесь живут наши кузнецы и их семьи», сообщил Золтер достаточно громко. Часть его слов попытался унести ветер. «Здесь же создается все оружие Элинари». Я чуть было не спросила, зачем элинари вообще оружие, если их невозможно убить. Но поняла, что этот вопрос может стоить мне жизни. В том числе закалённые антимагией цепи, добавил он, находясь в которых любой элинари испытывает жуткие мучения. Вот, собственно, и ответ. Не думал, что антимагию возможно укротить, бросила я. В мире смертных нельзя последовал ответ, и мне захотелось подрезать крепление седла. В конце концов, это тоже стоило бы мне жизни, но летело бы его аэльверство красиво, вниз головой, на глазах у своей придворной стаи. Тем временем деревушка осталась за спиной, мы углубились в скалы. Я уже почти привыкла к тому, что Аурихейм — мир, подчистую лишенный силы природы. Но такое странное место видела впервые. Скалы острыми пиками вырастали прямо из земли. Одиночные, острые, злые, стремящиеся пронзить грозящие молниями небо. Мимо пронеслась и на огненно-рыжем жеребце. Для себя я решила пока называть этих животных знакомым родному миру определением. Алые волосы вспарвали черно-белый пейзаж обжигали пеструю беснующуюся толпу. А когда псы всем скопом устремились за ближайшую гряду, я с ужасом поняла, что они взяли след. «Если тебе станет легче», — неожиданно сообщил Золтор, направляя звери вперед и вверх. «Бьеренгалы — дикие и опасные твари. Они перелетные, перемещаются с места на место и способны уничтожить целую деревню» или даже город простых Элинари, если нападут стаей. Это повод их травить? Это повод быть безжалостными. Продолжить наш разговор мы не успели. Справа из-за остроконечной верхушки прямо над нами взметнулся зверь, размером с дога, или даже с дикую кошку. Впрочем, дикую кошку он больше всего и напоминал. Алый, как кровь в глаза, с вертикальным зрачком. Такое же безволосое туловище как купсов ободок шипов защищающих шею шипы были и на спине и на крыльях мощных и сильных он метнулся на нас стрелой выпущенный из арбалета когти я отметила мельком в дюймах от лица когда несущий нас зверь подчиняясь руке золтора резко ушел в сторону я едва успела перехватить брошенный мне в руки поводья когда перед глазами мелькнуло лезвие кинжала Один короткий замах и вопль раненого зверя ударил по нервам. Бьеренгал отпрянул, пытаясь удержаться на одном крыле. Второй золтер просто рассек и рухнул вниз. Черная своры метнулась за ним, многоголосим заглушая то, что я не хотела слышать. Точно так же, как не хотела слышать звучащий из-за спины голос. «Ты можешь отпустить поводье лавиния». Я швырнула ему их в руки и отвернулась, стараясь смотреть на безучастный камень скал. В ушах до сих пор звучал вой зверя, от которого все внутри сжималось. «Ненавижу вас!» — прошептала я. «Как же я вас ненавижу!» И не успела отпрянуть, когда свободной рукой мое лицо развернули к себе, впиваясь болезненно жестким поцелуем мне в губы. От неожиданности ворвавшейся в жесткую реальность яростной ласки задохнулась, широко распахнула глаза, чтобы обжечься о глубокий, почерневший до темноты взгляд, упереться ладонями ему в грудь, попытаться отпрянуть. Золтер не отпустил, сильнее вжимая меня в себя. Губы горели огнем, и огонь с них распространялся по телу, заставляя теряться в ледяных порывах ветра и этом сумасшедшем поцелуе. Только когда сзади донесся чей-то голос, я почувствовала свободу, если можно так выразиться. Губы по-прежнему полыхали, крики раненых зверей, вой псов, ор охотничьего рога, и торжествующие голоса Элинари сливались воедино. «Да», — хрипло произнес он, облизывая губы, — «ты умеешь ненавидеть, Лавиния». Я вспыхнула. «Если выбирать между вами и падением на камни, я выберу вас». «А как же гордость, леди Энгерии?» «Он что, издевается?» «Очень похоже на то. Голодный взгляд. Очень голодный и злой. Невозможно даже представить, что под ним скрывается». «Гордость ваша, но жизнь я ценю больше», — отвечаю я и отворачиваюсь. Узор, привязавший меня к нему, пульсирует, отзываясь дикой, чуть ли не болезненной жаждой. От этого меня трясёт, а еще трясёт от мысли, что я сижу к нему слишком близко и могу чувствовать его желание. Чтоб его разорвало. Впрочем, когда яростный крик переходит в жалобный, я зажимаю уши и закрываю глаза. Мне нельзя показывать свою слабость, но я не могу на это смотреть. Не хочу этого слышать, но не чувствовать не могу. Все мое существо противится тому, что здесь происходит, и если Золтер действительно хотел для меня наказание, лучше он придумать не мог. Когда мы, наконец, опускаемся, меня трясет. Сильные руки ставят меня на землю, надо мной раздается голос. «Открой глаза, Лавиния!» Я открываю и смотрю только на него. Смотрю, чтобы не смотреть по сторонам. Дышу глубоко, но голос все равно кажется сорванным и хриплым. «Уберите руки», — говорю еле слышно. «Если вы притронетесь ко мне сейчас, вам придется меня убить, потому что я за себя не отвечаю». «Странное дело, но он меня все-таки отпускает». «Далеко не отходи, следует приказ. Мне хочется плюнуть ему в лицо». Вместо этого я разворачиваюсь и просто иду сквозь ряды Элинари. Одежда в разводах. На лице брызги крови. Возбуждение и азарт бьются о камни, бурлят горной рекой. На меня особо никто не смотрит, но сейчас меня это полностью устраивает. русят под копытами камни, хлопают мощные крылья коней. Слышатся крики, ржание. Я подхожу к скале, зубцами вырастающей в небо. Касаюсь ладонью гладкого камня. Мне нужно найти способ достучаться до Эльгера или до брата. Вот только как? Аури не откликается на магию смертных. Эту мысль перебивает яростное рычание, вой, а следом тонюсенький жалобный писк. Не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю, срываюсь и бегу на него вдоль скалы. Дыхание сбивается. Ветер отбрасывает волосы назад, когда я вылетаю прямо на свору псов. Бьеренгал, скорее всего, самка, рывками отбрасывает назад загоняющих тварей, которых привела охота. У нее уже разодрен бок. Задняя лапа волочится по острым камням. А у скалы, сжавшись в комок, ощетинившись, дрожит детеныш. Именно до него пытаются добраться псы, потому что самка уже проиграла. «Пошли вон!» — ору я. «Вон, вон, вон!» Магия вспарывает пространство. Я помню, что так делать нельзя, что всегда надо контролировать расход сил, но сейчас обрушиваю всю свою силу на псов. С визгами и воем они шарахаются назад, бросаются в рассыпную. Кошка показывает зубы, рычит. «Я не причиню тебе вреда!» — говорю я. Остаюсь на месте, пытаясь справиться с силой, бушующей внутри. Магия жизни только кажется легкой. На самом деле это буйство природы, укротить которое очень сложно. Именно поэтому мага в жизни перво наперво учит держать себя в руках. И только потом допускается первая практика. Винсент учил меня очень долго. Именно благодаря ему мне сейчас удается восстановить дыхание и контуры силы. Из-за спины раздается яростное. «Сдохни, тварь!» И метко брошенный кинжал ударяет самку Бьеренгала в грудь в ту самую минуту, когда та взлетает в броске. «Нет!» Кошка падает в камни и пыль, а я оборачиваюсь. За моей спиной стоит ирея «Зачем?» «Она бы убила тебя!» Элинари цедит слова. «Но по этому поводу я вряд ли особо расстроюсь. На самом деле я просто хотела, чтобы ты это увидела. Ее глаза сверкают, волосы, один в один, как у Золтера, бьются на ветру алым пламенем. Расстояние до меня она преодолевает в несколько резких шагов. Останавливается, и детеныш с утробным рычанием прыгает на нее. Ленария рывком выдергивает кинжал, замахивается, и я бросаюсь вперед. Накрываю котенка собой, но в миг, когда сталь должна обжечь кожу, ничего не происходит. Поднимаю голову, оборачиваюсь. Занесенную для удара руку сжимает золтор. «Потрудись объяснить», — говорит он. «Что здесь происходит?» Говорил он с ней, но смотрел на меня. Так, словно требовал объяснений за то, что вытащил сюда, за то, что заставил меня на это смотреть. Все это всколыхнуло в груди такие темные чувства, что вряд ли я сумела бы их обуздать. «Твоя шлюшка!» — процедила Ирея, отменяя мой смертный приговор. «Решила поиграть в спаси!» — договорить да она не успела. Черная петля захлестнула ее шею, вздернула наверх. Раздались крики, изумленные, возбужденные, громкие. К нам стянули все Элинари, которые отправились на охоту. «Ваше Альверство!» — от толпы отделился высокий темноволосый Элинари. Кажется, именно он целовал Элизею. Но я была не уверена, отметила только, что над его бровями тоже узор, знак принадлежности к высокому роду. Ее аэльверство сказала правду. Смертная отозвала псов, она остановила... «Молчать!» Короткий рубленый приказ прозвучал, как удар хлыста. И Рэй билась в смертельных путах, пытаясь вырваться, хрипела. «Тот, кто еще хотя бы раз посмеет пренебрежительно отозваться об аэльвейн Лавинии...» — сказал Золтер. — Будет наказан. Будет казнен. Тебя это тоже касается, Эрея. Плеть тьмы растаяла в воздухе, и кузина его аэльверства рухнула с высоты пяти футов прямо в пыль. Сейчас мне даже жаль ее не было. Возможно, именно потому, что рядом с ней лежала убитая ей кошка, детеныш который яростно шипел, вздыбив короткую шерсть. — Она остановила охоту, Золтер. Процедила Ирея, пальцы ее сжались, собирая в горсти мелкие камни. Она не имеет права, и ты это прекрасно знаешь. Это ты ей тоже спустишь? Тоже накажешь кого-то другого? Как тогда наказала Льера за один поцелуй? Замолчи, Ирея! Его голосом можно было убивать. Я не стану молчать! Глаза рыжей сверкнули. Ты убил его! Из-за нее! «Из-за тебя он погиб, слышишь?» Она швырнула в меня горсть колючих камней, которые не достигли цели. Ударившийся, сорвавшийся с руки Золтера, странный и сине-черный щит рассыпались прахом. «Арестуйте ее, Айльвейство!» — коротко произнес Золтер. «Она будет наказана за неподчинение прямому приказу до первого слова!» ирей широко распахнула глаза, но к ней уже шагнули Элинари в мундирах, точь-в-точь точь похожих на мундир Ильера. В этой пестрой толпе они смотрелись чернильными кляксами. Стоило им приблизиться, как рыжая отпрянула. «Сама пойду!» — прошипела она. Вскочив на ноги, метнула на меня, ненавидящий взгляд, шагнула к толпе. «Альвейн Лавиния!» — жестко произнес Золтер, протягивая мне руку. «Надо его добить!» — кто-то кивнул на детеныша Бьеренгала. «Альвейн который подошел к матери и лизал ее в морду. Как ни странно, ни слова Эреи про Альера, ни приказной тон Золтера, ни все эти собравшиеся жадные до потехи люди, не сумели выдернуть меня из оцепенения, в котором я оказалась. А эти слова смогли. Я подхватила выпавший из рук Эреи кинжал и взметнулась ввысь. Оттолкнув руку его, а Эльверство шагнула вперед, Закрывая малыша и его мертвую мать. «Тот, кто попытается к нему приблизиться, должен будет перешагнуть через меня». Толпа застыла, когда ко мне подошел золтер Одним движением перехватил мою кисть и вывернул так, что пальцы разжались сами собой. Металл звякнул о камень. «Никогда не поднимай оружие, если не в силах его удержать», — оттеснил меня в сторону. Рывком поднял шипящего котенка за шкирку. «Не надо!» — прошептала я. «Не надо! Пожалуйста!» золтер метнул на меня убийственный взгляд, после чего резко развернулся к толпе. «Здесь только я решаю!» — произнес, вскинув руку с отчаянно верещавшим зверенышем, пытающимся извернуться и зацепить его когтями или зубами. «Кто будет жить, а кто умрет?» Выкрикнувший призыв добить, под его взглядом попятился. Элинари склонили головы. «Возвращаемся!» Коротко произнес он, кивнул в сторону, откуда пришла я и куда увели Ирею. Толпа хлынула между скал. Звереныш Золтор сунул в руки первому попавшемуся Элинари, как выяснилось прислужнику. «Отмоешь и принесешь мне, целым и невредимым». Тот склонил голову, покрытую короткой разношерстной шерстью, и попятился, спиной продолжая удерживать котенка за шкирку и, морщась от того, что защитные шипы Бьеренгала впились в кожу шестипалой ладони. «Руку!» — последняя уже относилась ко мне. «Немедленно!» «Ты сегодня достаточно испытывала мое терпение!» «Достаточно испытывала? Я?» «Вы притащили меня сюда!» С трудом из последних сил, сдерживая клокочущие в груди чувство ответила я. «Притащили на эту охоту!» «Прекрасно представляя что это для меня значит. Вы хотели для меня наказание? Что ж, вам оно удалось». Я не повышала голоса, но смотрела ему в глаза, хотя давно уже поняла, что ничего человеческого в них никогда не найду. Вы заставили меня смотреть на всю эту боль и смерть, заставили меня ее чувствовать. Вся моя годами взращиваемая выдержка трещала по швам, «Вы хоть представляете, каково это — чувствовать смерть, будучи жизнью? Что вы чувствуете сейчас, ваше аэльверство?» Мне казалось, что он и сейчас ничего не ответит. Но Золтер неожиданно вплотную шагнул ко мне. «Боль!» — произнес он, глядя мне в глаза. «Я чувствую твою боль, Лавиния». Я не успела больше сказать ни слова, когда меня подхватили на руки и под сотнями хлынувших на нас взглядов шагнули сквозь толпу.